Глава двадцать вторая Меня разбудило ласковое прикосновение к щеке. «Дона Арин, проснитесь! Дона Арин!» Я неохотно пошевелилась. Во всем теле чувствовалась странная легкость, как будто я отдыхала несколько дней. Потом я внезапно вспомнила о ритуале, который собиралась провести Сиона, и распахнула глаза. «Получилось или нет?» «Молодость вернулась ко мне или...» Надо мной склонилась Дея. Лицо девушки было печальным. Она отводила глаза, стараясь не смотреть на меня. Все мои надежды рухнули. Конечно, ведь Салан говорила, что приглашала лучших целителей, и никто из них не помог ее дочери. Разве могла хозяйка серого приюта справиться с тем, что им не под силу? «Как вы себя чувствуете, Дона Арин?» тихо спросила служанка хорошо отмахнулась я да я не нужно меня жалеть ничего не получилось так девушка чуть слышно вздохнула почему же дона получилось Дэя я протянула зеркальце в серебряной оправе дрожащей рукой я поднесла его к лицу и едва не уронила из зеркальной глубины смотрела прелестная девушка с яркими зелеными глазами И длинными черными ресницами. Нежная без морщин кожа, высокий ровный лоб, растрепавшиеся после сна волосы. Невероятно! Я словно стала еще красивее! Неужели это последствия ритуала? Или я забыла, как выглядела до встречи с Салан? Скочив с кровати, я с радостным криком стиснула Дэю в крепких объятиях. Невероятно! Доносила она просто волшебница! Она спасла меня! Служанка мягко отстранилась. Да, Донарин, она спасла вас. Я ведь до последнего не верила, что это возможно. Но где сама Сиона? вдруг спохватилась я. Хочу поблагодарить ее за исцеление. Да я поклонилась и направилась к двери, распахнув ее передо мной. Я провожу вас к ней. Я удивленно покосилась в сторону служанки. Как-то странно она себя ведет. Да я всегда казалась мне веселой и немного легкомысленной девушкой. А тут за четверть часа ни одной улыбки. Почему она не радуется вместе со мной? Мы молча прошли по узкому коридору, потом поднялись на второй этаж. Я с интересом оглядывалась по сторонам. Деревянные стены были украшены незатейливыми пейзажами, полустилали тканные дорожки. Вокруг ни пылинки, даже металлические поручни начищены до блеска. Пахло горячими пирогами и свежим супом. В приюте не экономят на еде. Дея остановилась перед тяжелой дубовой дверью. «Прошу вас, Дона Арин». В большой комнате было темно и очень душно. Запах воска от горящих свечей смешивался со сладким ароматом благовоний. Тяжелые бархатные шторы не пропускали дневной свет, и я не сразу рассмотрела, лежащую на кровати женщину. Руки были аккуратно сложены на груди, на шее тускло поблескивало жемчужное ожерелье. Две свечи, стоявшие на столике рядом с кроватью, бросали золотистый отблеск на ее лицо. Донасиона, позвала я. Женщина не шевельнулась. На ее красивом, почти не отмеченном временем лице Застыло выражение покоя, вечного покоя. И я тихо любовалась ей, понимая, что больше никогда не услышу ее голос. Никогда она не подойдет ко мне, не обнимет, не коснется рукой волос. на Райзен напоминала уснувшую вечным сном королеву. То спокойствие и величие, которое чувствовалось в ней при жизни, Стала еще заметнее, когда она покинула этот мир. «Сиона!» — выдохнула я, ощущая противный комок в горле. Потом шагнула к кровати, упала на колени и, схватив холодную руку, прижала ее к губам. «Сиона! Почему? Как же это несправедливо!» По щекам бежали слезы, не принося облегчения. Я прощалась со своим другом, и единственным близким человеком в Луссоре. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем скрипнула дверь, и в комнату вошла Дея. «Дона Айрин, пойдемте. Наставница не хотела бы, чтобы вы плакали». «Почему?» — всхлипнула я. «Дея, как это произошло? Она же не жаловалась на здоровье». Служанка подошла ко мне, заставив выпустить чужую руку. Поправила покрывала на постели салан, потом помогла мне подняться. «Вы все узнаете из письма, которое она вам оставила». Я обернулась на пороге комнаты, бросив последний взгляд на хозяйку приюта и покорно пошла вслед за Дей. Служенка отдала мне свиток, перевязанный лентой. Сломав печать, я прочла следующие строки. «Дорогая Арин! Надеюсь, что ритуал прошел успешно, и ты стала прежней. Жаль, что я этого не увижу. К сожалению, снять проклятие без последствий я не могла. Оно стало слишком сильным. Дочь Доны салан лишилась привлекательности. Ты — красивой внешности и молодости. Мне же предстоит умереть. Я знала, что ты будешь против этого, поэтому ничего не сказала перед ритуалом. Пожалуйста, не вини себя. Это только мое решение. Я прожила долгую и счастливую жизнь. К тому же мне приятно думать, что мой выбор принесет пользу тебе и нашему королевству. Несколько дней назад я подписала бумаги о твоем удочерении. Теперь ты официальная наследница семьи Райзен. Дэя передаст все необходимые бумаги. Дальше поступай так, как считаешь нужным. Ты можешь отправиться в поместье, которое принадлежит семье Райзен, и жить там. Или же остаться в сером приюте. Но я надеюсь, ты выполнишь последнюю просьбу Элси и поедешь в столицу. Перед приемной дочерью Сионы Райзен откроются все двери. Даже если ты не пройдешь отбор, ты сможешь встретиться с принцами и выяснить, кто из них. Предатель, желаю тебе всего самого лучшего. С любовью, Сиона Р.